«Смеются, как дети», — недоуменно сказала Анна борисна «А ведь взрослые люди». Но участковый и председатель сельсовета сразу остановиться не могли. Похохотали еще с полминутки, и уж тогда перестали, хотя мелко подрагивали, отчего под участковым, который в это лето весил около 115 килограммов, жалобно пели «Половицы». «Ишь, как нас прорвало!» — пробормотал он, покосясь на Анну Борисовну. «Просто нет, удержу». После этого Анискин трижды покашлял, набычил в шею и с придыханием сказал, «А я ведь знаю, Кузьма Петрович, почему ты весело смеешься». «Почему?» — продолжая подрагивать от хохота, спросил председатель. «Ну-ка скажи, Федор Иванович, ну-ка скажи». «Ты потому весело хохочешь, Кузьма Петрович?» — ответил участковый что жизнь у тебя легкая, лентяйская. Ты, Кузьма Петрович, так же мало работаешь, как спорченная баба Верка косая. Вот почему. Правильно! — хохочущим голосом закричал Кузьма Петрович и вскочил с места, как подброшенный. Ох и умный же ты, человек, Федор Иванович! Председателю сельсовета Кузьме Петровичу Коровину было 26 лет. На его гимнастерке еще не выцвели следы ефрейторских погон, потому по челястому полу он забегал быстро, в углах поворачивался лихо, стучал железными подковками сапог так громко, что не слышно было, как идет нудный дождь, и стекают с крыши ленивые потоки воды. «Правильно!» — еще громче повторил Кузьма Петрович. «Ох и головастый ты человек, дядя Анискин!» «Я и есть самый большой лентяй в деревне!» «Самое, что не на есть большой!» — захохотав, вскричал он. «Какую холеру мне делать, когда в колхозе председатель Иван Иванович, порторг Сергей Тихонович, на маслозаводе директор Черкашин, кругом бригадиры дозав фермы, агронома да, да техники, бухгалтеры до да щитоводы?» Загнув несколько пальцев на правой руке, Кузьма Петрович вскинул вторую, но в суматохе про нее забыл и закричал еще яростнее. «Говорил же я, зачем меня в председателе выбираете, когда я тракторист, а в армии водил самоходку? Говорил же я народу, так нет!» Кузьма Петрович побежал по комнате, ослепленный раздражением, налетел на желтый шкаф с пыльными папками, ударился об него локтем и, остановившись, захохотал. «Стоит тут холера!» — пробормотал он, пиная шкаф сапогом. «Ну, всю дорогу об него зашибаюсь, не шкафа, а ха-ха-ха, черт знает что, чтобы ему сгинуть, ха-ха-ха-ха». Потирая ушибленный локоть, Кузьма Петрович вернулся к столу, сел на свою председательскую табуретку и склонил голову так, как это делает всякий человек, когда собирается задать веселый вопрос. На гладком лице председателя цвели наивные глаза, пухлые губы затаенно пожевеливались Дядя Анискин. А дядя Анискин? спросил он. Вот ты скажи, как я могу людей в браке регистрировать, если я сам не женатый, и почти с каждой девкой, что приходит расписываться, сто раз в клубе танцевал. Ну, как я ей строго могу в глаза глядеть и торжественность на себя напускать, если с женихом мы только вчера у бабы Сузгинихи помидоры с огорода воровали? Вот ты мне скажи, как. Участковый надул щеки, потом покачал головой и открыл рот, чтобы ответить председателю, но не успел. Анна Борисовна, встав сухо, хмыкнула и скрестила руки на груди. Роста она была небольшого, от тапочек, казалось, и того меньше, но прямая была и строгая, как ревизор из района. «Вы очень-очень несерьезный человек, — Кузьма Петрович, — сказала она. — Я восемь лет преподавала в школе советскую конституцию и могу авторитетно сказать что для серьезного человека сельский совет открывает необозримое поле деятельности со на груди руками анна борисовна прошлась по комнате взяла со стола тоненькую реечку и взмахнула ею как указкой «Облеченный всеми полномочиями выборности, председатель сельсовета не только проводит большую и плодотворную работу, но и воспитывает, вы понимаете, Кузьма Петрович, но и воспитывает!» «Вот и воспитывайте!» — опять закричал Кузьма Петрович, срываясь с места. «Садитесь на мое место и воспитывайте, организовывайте, что хотите делайте!»